Вроде бы матов тут достаточно, чтобы соорудить подобие татами. Крючки есть, чтобы груши подцепить. Правда, канат нужен будет. И груши сильно раскачиваться станут, но не доживут. А так я даже две штанги увидел с блинами. Геере что-то должно быть обязательно в подсобке, так что организовать секцию под зудо можно. Хотя я бы предпочел карате, но это нельзя. Пока нельзя.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 Ну да и сам хорош, рыжий. Да то не за то, что рыжего не сторониться, еще и молоко за вредность давать должны. А вот и он! – выкрикнул отец, когда я вошел в квартиру. Что подглядеть? Подставил своего брата, как не родной. Так и ты мне не родной тогда. Аркаша, ну как же так можно? Уже рыдала мать. Что происходит? И да, я рад, что вы вернулись, – опешил я.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 Потребовал я. Я? Это ты должен объясниться, куда влез и чем занимаешься, что тебя сорви морды поджидают упорядочный, выкрикнул отец. И твой синяк сам вляпался, так не смеи никого приплетать. В голове пазл сложился, а вот рассказать о своих догадках, а почему бы и нет? С меня требовали, чтобы я договорился с тобой, отец, о нарковой шубе.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 Я ответил, что да, и тогда беять стали, а потом еще три пары джинсов забрали, вельветовый пиджак и футболок восемь штук. Жаловался Артем. Правильно дали? Начал форсировать? Уже я выкрикнул на брата. Сам ли давно стал правильным? Вызвелся на меня братьяньник, ставший смелым в присутствии отца. Мы нечасто пересекались с Артемом. Он укатил в строй отряд и вернулся только перед самым отъездом родителей на юг. Они его взяли с собой.